Словарь прежних былых слов и выражений. Азям длинный кафтан рубаха. Аксамит. дорогой шелк. Алам пристегивающийся на груди. Алтабас перзитская ткань. Аргамак рослый верховой конь. Архалык поддевка, полукафтан. Бармы. Широкий воротник, оплечья и панчи. Бахмат. Низкорослый, выносливый конь. Бахта. Хлопчатая ткань. Бахтерцы. Легкие латы. Бешмет. Монгольский распашной халат до колен, приталенный с поясом. Большиган. Детина, росляк, великан. Боярские дети. Низшая ступень среди дворян. Боярский приговор. Решение, постановление, намерение Боярской думы. Братен, братина, кубок, яндова, корчага, скудель, ночва, черпала. Виды питейной посуды. Верви, веревки, вертляги, суставы, ворог. Стоило. Загон. Голова. Начальник дела, в том числе градостроительного. Горлатный. Ценного меха. Градодельщик. Начальник городской постройки. Гостиная сотня. Общество богатейших торговых людей Москвы. Держальник. Бедный дворянин при боярине. Десница. Правая рука. Елмань, утолщение на конце клинка, епанча, плащ безрукавный со плечьями. Жиковина. Дверная петля. Жилье. Этаж. Закуп. Подневольный. Запон. Пояс брони. Зарукавье. Браслет. Заточный. Глухой, удаленный. Зеленый амбар, пороховой склад. Зипун, теплая одежда. Иже, который. Инда, словно. Калаужина, болотистая лужа в лесу. Камка, шелк. Капторги, застежки. Каптур, шапка мужская. кармас алое сукно. Карнавка, куртка, кинкет, светильник с горелкой, кижа, с ума со шнуром, ковчег, деревянный ларчик, коник, ларь с подъемной крышкой, рундук, корзно, плащ-накидка, корысти, имущество и пожитки побежденного, трофей, добыча от вид плаща. Крыги плавучий лед. Кунтуш. Польский кафтан со скидными рукавами. украшенные нашитыми шнурками. Лал рубин. Ластовица. Четырехугольный кусок материи в пройме подмышкой. Ледвея. Бедро. Мисюрка железный плоский шлем. С бармицей, прикрепленной кольчатой сетью. Мурмолка, шапка с меховой опушкой. На луче, чехол. Напуск, сдача, взбучка, отражение. Неравно. не дай бог, вдруг, а если. Нечто. неужели. Нурадин, киковат, тайбугин. Высшие ногайские чины после бия князя. Обьярь. Дорогая ткань из шелка. Овнач. Ковш. Огурство. Страптивость. Одиного. Разок. Один раз. Однорядка. Однобортый длинный кафтан. Окольничий. Крупный придворный чин. Онучи. Обертки на ногах. Опашень, плащ, осил, тип аркана. Ослон, скамья, лавка, ослоб дубина. Остегны штаны. Ахабень неширокий распашной кафтан с нашивными рукавами. Паки опять. Паперси и пахвы. Сидельный ремнин. Паперсье. Подпруга. Пауз. Мелкий бус. Кораблик. Челнок. Пониток. Верхний домотканный костюм. Портище. Отрез. Пригон. Место для скота. Притча. Беда. Понеже. Поскольку. Попрыск. Вбега. Бегство. Приказы. Министерство тогдашнего правительства. Пронесь. Бусина. Ремки. лохмотья, Обноски. Рвань. Рында. Знатный телохранитель. Рясны. Ожерелье. Рынь. Песчаная гряда. Сакма. След от салазок. Колеса. Середович. Средних лет. Слега. Жерть для крыши. Становой кафтан. Нижний в талию. Стегно. Ляшка. Ягодица. Стогны. Площадь. Струк. Насад. бус, Ушкуй. Челн. Веды речных судов. Суконная сотня. Общество столичных купцов среднего достатка. Сулия. Бутыль. Сытник ведающий винами, тамга, клеймо, знак, таратайка, телега-двуколка, тафья, татарская шапочка, терлик, длинный кафтан с длинным рукавом, таболис торба, тул, колчан, убрус, полотенце, чекан, символ воеводской власти, чепрак, Подсидельник. Чумбур через сидельник. Чуга ездовой кафтан. Шелепуга, кнут, плеть, шерть, присяга, клятва. Шестопер. Кистень, палец, Ширинка женская одежда. Шугай. Короткая кофта с рукавами. Шуйца левая рука. Ясырь. Плен. Текст читала Гусенкова Вера Дмитриевна.